Глава 10. Чудо-механика Франца Пробуждение давалось механику тяжело Оттого происходило муторно и требовало особой церемонии Обычно утро начиналось с поданного прямо в постель большого серебряного подноса На котором красовались жареные свиные ребрышки с тушеной квашеной капустой тарелки с нарезанными тончайшими ломтиками добротного шварцвальдского окорока и твердого сыра, кровяной колбасы с паштетом, сдобных булочек, пяти вареных в смятку яиц и огромные кружки холодного пива. Если после всего съеденного завтрак казался недостаточно плотным, то отдельно подносился сладкий творожный пудинг с изюмом и миндалем, а напоследок большой, запеченный до золотой корочки яблочный штрудель. После скромного пробудительного завтрака, не поднимаясь с кровати, Франц Леппих обычно неспешно выкуривал трубку крепкого табаку и только затем выпивал пару кружек черного кофе, натомленного в раскаленном песочке. Приглашенный в Россию по высочайшему повелению механик Лепих или, как он велел себя обращаться на русский манер, Франц Иванович, после плотного завтрака любил погонять по двору челядь и поругаться матом. Зазевавшийся холоп запросто мог схлопотать оплеуху, что при значительном росте и огромном весе механика приводило в слугу на какое-то время в полное бесчувствие. Тогда Лепих склонялся над распластавшимся на земле телом, театрально взмахивал руками и похахатывая причитал «О, майн Год, майн Год! Впрочем, сумевшему устоять на ногах удальцу, механик собственноручно жаловал, что в водке и рубль серебром, за усердие в службе и добрую кровь. Таким образом, утверждал Франц Иванович, в нем не только пробуждался русский дух, но и появлялась необыкновенная острота и четкость мысли, а благотворная жизненная сила не покидала его весь день. После совершенного утреннего мациона Лепих умывался, шел пить чай и обсуждать ход текущих работ по строительству боевого воздушного флота с начальником фельдегерской службы. Ему необычайно нравилось не просто вытягивать деньги на свои затеи, но и высокомерно получать разум у офицера, терпеливо выносившего общество Лепиха ради продвижения по службе. Чаепитие становилось для Франца Ивановича ключевым моментом его каждодневного триумфа – формулой подчинения своей воле всей бюрократической государственной машины Российской империи. Следует отметить, что чай немецкий механик предпочитал пить по-русски из большого серебряного самовара, переливая заварку из чашечки в блюдце с сахарком в прикуску, а также разламывая и макая баранки в малиновое или вишневое варенье. «У вас в России невыносимые правила вставать зарёй!» философствовал Франц Иванович с представленным к нему подполковником Касторским, но отборный русский мат вкупе с добротной немецкой едой наполняют жизнь каким-то особенной первозданной радостью, видимо от того, «Ваши помещики толсты телом и долги годами жизни!» Николай Егорович Касторский, будучи службистом, яростным сторонником уставов и распоряжений, подобных рассуждений не любил и не поддерживал. Но вынужденный обеспечивать все условия для плодотворной работы Лепиха, старался всячески поддерживать душевный комфорт чудаковатого изобретателя. «Россия тем и славится!» что живет по естественному порядку, придерживаясь самой природы вещей, уклончиво отвечал Костовский, опасаясь, как бы от неосторожных возражений, Лепих снова бы не впал в обычное для него буйство. Что верно, то верно, отхлебывая из блюдца чай, продолжал философствовать Лепих. Одна у вас у русских беда, порядка нет в головах. У вас в России все должно быть приведено в порядок. — Понятно, изъясняюсь. — Каким же образом, по-вашему, этого можно добиться? — уклончиво спросил Костовский. Лепих неторопливо поставил на стол блюдце, погладил толстый живот, облаченный в широкую белоснежную рубашку, и, по обычайу глядя на начальника фельдейгерского корпуса, поучительно сказал. — Способ довольно прост. «Надо над каждым вашим помещиком или, скажем, над уездом или волостью поставить немецкого управляющего, чтобы они распоряжались вашими помещиками точно так же, как они крепостными. Вот тогда у вас действительно все будет в порядке!» «Идея неплоха», — дипломатично ответил Косторский, «но требует глубокого размышления». «И думать здесь нечего! Ваш царь Петр Великий поступал именно таким образом!» Лепих утвердительно махнул рукой, словно отвешивая Костовскому плюху. «Поручите мне это дело, и через десять лет Россию не узнаете! Десять лет железного порядка, и ваша страна, Николай Егорович, расцветет на зависть всей Европе!» Словно готовясь чихнуть, Подполковник отвернулся в сторону, чтобы подозрительный Лепих не заметил, как он брезгливо морщится. Ему мало тех денег, которые словно прорвы поглощены на строительство аэростатов. Мало того, что начальник фельдегерской службы уже два месяца выполняет все его прихоти, так эта свинья еще мечтает насадить в России немецкие порядки. К слову сказать... Назначенный государем курировать проект граф Аракчеев Называл Лепиха за глаза Жирным немецким Боровом и Шарлатаном Впрочем, Франц Иванович платил графу той же монетой В разговорах именуя его не иначе, как собакой и говном Вот своего покровителя и благодетеля Федора Васильевича Ростопчина Механик просто боготворил При встрече с ним неизменно тушевался и даже покрывался розовым девичьим румянцем. Более того, прознав, как придворные обращались к Петру Первому, стал на тот же манер льстиво называть генерал-губернатора Минхерц. «Знаете, Франц Иванович, а ведь сегодня в Воронова должен приехать генерал-губернатор. Что же будет, если ваш аэростат не полетит?» Заметил Касторский после неловкой паузы. Воздухоплавание — дело темное Полетит, полетит Трехглавым змеем на небо умчится Да на землю геенны огнены воротиться Лепих, довольный, усмехнулся своему русскому Разломал баранку Поворочил половинкой варенье И, подцепляя краем вишенку, отправил ее в рот Я вам вот что, Николай Егорович, скажу Порой прихожу в мастерскую Смотрю на творение А самого отороп берет Вот страшно возле него находиться. Не аэростат, а сущий зверь апокалипсиса у меня вышел. Стало быть, Федор Васильевич на нем вознесется, как новый Илья, и я ведь этим безбожным французам чудо-огненного шара. Лепих с удовольствием допил из блюдца чай, затем обрезал толстым языком перепачканные вареньем губы и добродушно расплылся в улыбке. «С таким аппаратом Минхерц» Чище Илии по небесной тверди поднимется, сам воспарит, а тех, кто на его пути окажется, в прах и пепел обратит и по ветру развеет.